В Доргоне начало происходить что-то странное, настолько странное, что никто ничего не понимал. Неожиданно на службу начали буквально потоком возвращаться ушедшие в отставку офицеры. Мара поначалу начала орать, что ей не нужны эти поганые предатели. Но как вскоре выяснилось, контроль над телом в этот момент каким-то образом захватила Злюка. И когда ведьмы с хитрёгой смогли вернуть его, пообещав убийцы за дневмешательство, замучить ещё с десяток рабов, им пришлось срочно отменять отданные скандальной идиоткой приказы. Если честно, двум основным личностям давно хотелось запереть Злюку так, чтобы она не могла больше им гадить. Если бы убийца встала на их сторону, то они бы так и сделали. Но та не будь дурой на такое не шла, прекрасно понимая, что потом точно так же поступит и с ней. И была полностью права. Эти две истерички надоели оставным личностям хуже горькой редьки, об избавлении от них они давно мечтали. Особенно раздражали развлечения убийцы. Ни ведьме, ни хитрьюге пытки и убийства удовольствия давно не доставляли. Видимо, повзрослели. Что думаешь? Хмуро поинтересовалась ведьма. Они с подругой давно научились говорить так, чтобы остальные личности их не слышали. Только это их и спасало. С какой стати эти чистоплюи вдруг начали возвращаться? Понятия не имею, отозвалась хитрюга. Могу только предположить, что готовится что-то масштабное, причём мы об этом понятия не имеем. Нас ставят перед фактом. Но кто это может делать? А то ты не понимаешь, учитель, мрачно констатировала ведьма. Ему что-то понадобилось от организации. Очень на то похоже, тяжело вздохнула Хитрюга. Ты прекрасно знаешь, что мы ему не противницы. Захочет, и мы будем плясать голыми на площади, считая, что сами этого пожелали. До сих пор не могу понять, почему он ушёл. А что тут непонятного? Мы его разочаровали. Я сейчас осмысливаю наши действия перед его уходом и после. И готова схватиться за голову от осознания собственного идиотизма. Мы сами разогнали своих лучших людей. Ты понимаешь? Сами. Теперь уже понимаю, проворчала ведьма. А тогда казалось, что действуем правильно. Мне тоже, призналась хитрюга. И от этого противнее всего. По-моему, умница всё осознала раньше всех. Попыталась нам это втолковать, а мы А мы и идиотки. Добили с того, что она закуклилась. И теперь не дозовёшься. Да слышу я вас, придурочное создание, неожиданно прорезался голос умницы. Неужто наконец-то повзрослели и поумнели? Даже не верится. Слышишь? обрадовалась ведьма. Вот здорово, нам тебя так не хватало. Точно, добавила хитрюга. Ты это извини, а? Дурь мы с пароли. Хуже, чем дурь, девки. Тяжело вздохнула умница. Намного хуже. Вы разрушили всё, что можно и нельзя было. Сами разрушили. Поэтому примите то, что я дальше скажу, как данность. СПД вскоре рухнет окончательно. Восстановить его до прежнего состояния невозможно по определению. Нет, лет 10 он ещё протянет, но это будет уже агония. А поскольку в дело снова вмешался учитель, то срок распада однозначно уменьшится. Ты уверена? хмуро спросила ведьма. Полностью провела анализ по всем известным и разработанным мной алгоритмам, и новых результатов не предвидится. И что ты предлагаешь? поинтересовалась хитрюга. Создать что-то своё, учтя все прежние ошибки. И когда придёт время распада, уйти туда, ответила умница. Надо будет заранее вывести все доступные средства и ресурсы, в том числе корабли. Мы не справились с руководством большой организации. Пора это честно признать. Значит, надо начинать с меньшей. Но тут есть проблема. Нам нужно до начала всего как-то нейтрализовать этих двух идиотов: Злюку и Убийцу. Иначе они растопчут любое наше начинание. Растопчут, со вздохом согласилась ведьма, с радостным гиканьем. Но нас теперь трое, напомнил хитрюга. Нужно придумать, как нейтрализовать их поодиночке. Кое какие идеи по этому поводу имеются, со смешком сообщила умница. Пока они до конца проработаны, но всё же. А что, по-твоему, нам делать сейчас в этой ситуации? Ни в коем случае не мешать учителю. Ему понадобились остатки СПД на здоровье? Пусть берёт. Мы тихо отойдём в сторону. Он нас легко изничтожит, если захочет. Ну, конечно, мы станем громко орать и возмущаться, только предпринимать ничего не будем. Особенно важно, чтобы нас не заподозрил господин Кранер. Он однозначно работает на учителя, а вот его самого контролирует Арн. Арн, осенила выдохнула хитроуба. Ты в себе, в себе, насмешливо отозвалась умница. Присмотрись к его так называемым помощникам, и ты сама всё поймёшь. Ну что это может значить? А то, что учитель пошёл другим путём и взял за шкирку остатки ордена. Арн сейчас однозначно работает на него или наоборот. Не имеет значения, кто и на кого. Важно, что сейчас орден Арн и Дарв и Сторм работают ради одной цели. И своей первой задачей я считаю выяснить, что это за цель. Если она нам подойдёт, то не грех будет и присоединиться к такому тандему. Ну ты даёшь. Потрясённо выдохнул Овельма. Многого я ждала, но такого? Обалдеть, вторила ей Хитрюга. А что? Снова служить великому делу, а не мается дурью, пытаясь удержать ускользающую сквозь пальцы власть? Мне это нравится. Именно, что великому делу. Граф на мелочи не разменивается. Хахтнула умница. Но мы должны показать ему, что наконец-то стали умнее, усвоили его уроки, повзрослели и начали думать, а потом только делать. Если правильно отойдём в сторону, не будем мешать, одновременно создавая белый шум, учитель всё поймёт. Ему для понимания ситуации пара намёков достаточно. Ты полностью права. В голосе ведямы слышался злой азарт. Я с тобой. Но что надо сделать для начала? А вот над этим стоит хорошенько подумать. И три личности Мары принялись обсуждать первоочередные дела, не зная, что их слышит ещё одна, давно ими всеми позабытая.